Часть вторая. Самонастройка в действии. Спойлер. Вы вправе выбрать себя. Глава первая. Как выплыть из океана вредных убеждений? Убеждения лишают нас способности ясно воспринимать то, что находится перед нами. В 12 веке в Индии жил йогин и мастер тантры по имени Сараха, который высказался примерно так. Те, кто верит в плотность существования, — глупцы. Те, кто верит, что все пусто, — еще большие глупцы. А во что верите вы? Как поймать убеждения, влияющие на вашу жизнь? Что из них выбрать? И что делать с теми, которые мешают идти дальше и по-настоящему быть собой? Понаблюдайте за собой в споре, что вы чаще всего отстаиваете. Чаще всего мы по привычке держимся за свои установки и убеждения, рьяно доказываем их справедливость, и из-за этого многого в себе не видим. Если вы в предыдущих главах уже столкнулись со своими убеждениями, хорошо бы провести ревизию. Во что я верю? Почему я верю именно в это? Что определяет мою реальность? Что делает меня сильнее, а что толкает в лужу? Система убеждений управляет каждой секундой вашей жизни. То, что вы имеете на данный момент, есть результат ваших действий и выводов в прошлом. Это ваш текущий уровень понимания себя и мира. Вы хотите большего, новых результатов в разных проектах, будь то финансовый прорыв, смена деятельности или удачный брак? Тогда прежде чем что-то предпринять, надо расширить мировоззрение. Допустить самые разные нарушения привычных сценариев. Поверить в шесть невозможных вещей еще до завтрака. О них чуть позже. Направить внимание на позитивное и созидательное новое. Найти подтверждение того, что эти невозможные сценарии существуют и что они возможны. И помнить, наблюдатель влияет на событийный поток. А чтобы иметь больше, надо работать не больше, а по-другому. Возьмём убеждение, которое в прошлом сформировалось под влиянием страха. Оно может звучать так. Чтобы жить нормально, нужно тяжело работать. Или так. Жить — значит бороться за выживание. Если вы опираетесь на эту программу, все, что с вами происходит, вызывает напряжение. Сжимается буквально каждая клетка тела. Вы вечно ждёте подвоха, опасности, неудачи, провала, наихудшего исхода. Подозрительность и тревога растут как снежный ком, и вы представляете себе самые мрачные варианты развития событий. Страх создает ложные ожидания и мнимые угрозы, и негативные сценарии кажутся реальными. Когда вы можете уступить ситуации и жизни в целом, принять ее, назвать факты своими именами, в этот момент страх отступает. Вы смотрите на происходящее, иногда ведёте счет убытком, но вам больше не страшно. Внутри вас раскрывается творческий разум. Вы ищете выход из ситуации, которые вам не подходят. Естественным образом появляются азарт, легкость и радость. Приходят люди и открываются возможности. Начать жить иначе помогает очень простая практика. Каждый день делать что-то новое. Главное — тренироваться постоянно без пропусков. Пробуя что-то неизведанное, сначала отметьте свой страх, примите его. Соразмерно ему определите посильный объем действий. А потом отпразднуйте сделанное вместе с внутренним фанатом. Неважно, как получилось, как есть, уже хорошо. Пробовать это точно лучше, чем не начинать вовсе. Так вырабатывается навык. Вы приучаете мозг к тому, что новое не равно страшное. Всего одна мысль отделяет вас от изобилия. Просто она должна стать вашей внутренней реальностью. Тогда и внешний мир перестроится под нее, как в детском калейдоскопе. Один поворот — и вот она, новая реальность, другой узор, сложенный из того же набора цветных стёклышек. Тест на качество жизни. Что выражает ваша жизнь сегодня? Как это ощущается? Запишите одиннадцать слов, которые отражают вашу нынешнюю жизнь. Будьте искренни. Только не поленитесь взять ручку, лист бумаги и записать. Просто подумать не работает. Письменные практики или проговаривание вслух запускают изменения в том, как вы воспринимаете себя и как видят вас окружающие. Итак, какие слова у вас получились? «Моя жизнь радостная, бесцельная, скучная, цветущая, ограничивающая, печальная». комфортная, как у всех, трудная, странная, красивая, интересная и так далее. Посмотрите на свой список. Ваша жизнь такая, как вам хочется? Или нет? Не совсем, частично, почти. Отвечайте честно, никто не подслушивает. Вы можете изменить ее и не через год, а даже к следующей неделе. Но пока есть то, что сейчас, как вы к ней относитесь. Можете принять и полюбить как часть того, что возникло благодаря вам, вашим решениям и выбору. Если в вашем списке есть негативные слова, замените их другими, созидательными, и составьте новый перечень. Кажется, что это просто какие-то заметки, ничего особенного. Но вообще-то наше убеждение — это форма самогипноза. Когда-то вы приняли эти мысли формы и повторяли их так часто, что даже забыли, откуда и как они появились. Задача подсознания — подтвердить, что ваши убеждения правдивы. Ему все равно, на что вы его запрограммируете, на радость или на провал. Дальше реальность начнет формироваться по запросу. Точнее, вы невольно будете перекраивать ее по мерке своих установок. И смотрите, как интересно. Если у вас противоречивые убеждения, то ответ реальности будет им подстать. Как в старом анекдоте, когда ангел записывает в метро нытьё пассажира «Денег нет, начальник — сволочь, жена — дура» и пожимает плечами «Не понимаю, зачем тебе это надо, но раз ты так хочешь…» Для начала важно понять, какие убеждения определяют жизнь. Поскольку они с вами очень давно, они стали привычкой, частью мировоззрения. Вот примеры установок, заложенных в детстве. Меня никто не спрашивает. Вот вырасту, и тогда поговорим. Я должен учесть все, иначе быть беде. Я ни на что не годен. У меня все ужасно получается. Вот чего-то добьюсь, и меня полюбят. Мне нет места. Я всем только мешаю. Порой убеждения таятся в такой глубине, что нам и в голову не приходит считать их чем-то усвоенным, привнесенным извне. мы и не подозреваем, что они сформировались в детстве из-за неправильной интерпретации событий или реакции других людей, при этом позволяем им управлять нашей жизнью. Каждый раз в ожидании консультации я предвкушаю встречу не просто с человеком, с целой Вселенной. И если контакт сложится, вместе мы проживем что-то очень сокровенное. Ну, а если химии не случится, мы просто познакомимся — Человек уйдет домой и унесет с собой так и не открытые галактики. За окном суетится осенняя Москва. Сквозь стекло лучи не яркого солнца падают в самый центр комнаты, как будто софиты подсвечивают авансцену. сцену Сейчас здесь развернутся события из жизни героя. Раздается стук, поворачивается дверная ручка, и я вижу мужчину лет 50 в добротном темно синем костюме. Одежда подчеркивает его принадлежность к тем молодым и успешным, которым в их 50 не дашь и 35. Не дашь, если бы не взгляд. Прямой, но столько в нем переживаний прошлого, столько доброты и одновременно грусти. Словно в этих темно карих глазах прячутся незаметные крохотные слезинки, которые видны лишь когда на них падает свет. Обычно такие мужчины приходят ко мне с разговором об экзистенциальном кризисе. Они взяли всевозможные вершины, а что делать теперь и что делать дальше, не знают. Это успешные люди, достигшие заоблачных карьерных высот и заработавшие тонны денег, которых хватает не только на жизнь. Но как раз жить-то не очень хочется. И не потому, что все плохо, а потому, что бессмысленно. Некоторые из них действительно проживают экзистенциальный кризис, теряют смысл и ощущают внутри только абсолютную тоскливую пустоту. Но такие случаи редки. Чаще всего причина — в запрете на желание, вытесненном в тень. Установка заставляет напряженно достигать, брать очередную высоту и, не останавливаясь, занимать следующую. И так много раз подряд. Правда, иногда мелькает мысль, что помощников в доме все больше, а холодного пива в холодильнике для меня как не было, так и нет. Но она вызывает лишь короткий вздох, а потом человек снова запрыгивает в колесо дел и мчится. Мчится, а ведь так много людей от меня зависят. Неважно, чего я там хочу. Ведь у меня вообще-то есть все. Как правило, покупки и тот самый респектабельный костюм делает жена, так как она умеет хотеть за двоих и знает вкусы мужа, ей же и сформированные. А вот он не знает, чего хочет сам, потому что хотеть не умеет. Он не осознает, что внутри звучит голос, который блокирует способность желать по-настоящему. Давайте вернемся к мужчине, о котором мы говорили минуту назад, и познакомимся с ним поближе. История. Я смогу, но потом придется бежать. Это было лето перед тем, как он отправился в первый класс. Бойкий шестилетний мальчишка, с восторгом мечтающий обо всем на свете. Все мамы их двора готовили детишек к школе. Носились с ними по магазинам, искали форму, тетрадки, удобные ранцы, пеналы, чтобы собрать полный комплект для новой жизни. Так как у мальчика совсем недавно родилась сестренка, за школьными принадлежностями они ходили втроем. Мама, он и посапывающая в коляске малышка. Как-то в августовский денек они направились за констоварами. Погода была прекрасная, тёплая и солнечная, настроение у мамы чудесное, и наш мальчик, тоже довольный и важный, шел, фантазируя о ещё неведомой ему школе. Возле магазина мама дала мальчику деньги. Огромную сумму, 10 рублей одной купюрой, других не было. И еще раз перечислила, что нужно купить по списку. Коробку цветных карандашей, краски акварельные, кисточку беличью, по пять тетрадей в линейку и клетку, пенал, ластик и альбом для рисования. а сама осталась ждать на улице, чтобы не заходить в магазин с коляской. Сжимая деньги в кулаке, мальчик зашел в магазин. Он не сразу отправился на поиски нужных предметов. Глаза разбегались. Ручки, карандаши, линейки, глобусы, карты, учебники. Столько всего интересного. Вдруг на одной из полок он увидел самую красивую на свете машинку — о которой мечтал бы любой шестилетний мальчик и словно примагниченный подошел к ней ближе. Он не мог оторвать глаз от блестящего корпуса, открывающихся дверей и колес которые поворачивались как настоящие. И стоила она как раз почти 10 рублей. Невероятно счастливый, он вышел из магазина с машинкой в руках, восторженно глядя на маму, делясь с ней радостью. «А что же мама?» Когда она увидела, что вместо тетради и всего остального по списку сын купил машинку на все 10 рублей, она начала его ругать и стыдить. Констовары были нужны по-прежнему, через три дня в школу, а денег на них больше нет. В этот момент самый счастливый в мире мальчик утонул в стыде за свой поступок. Ощущение было таким невыносимым, что он стремительно развернулся, а через секунду его и след простыл. Он бежал. Бежал все равно куда, только бы подальше от стыда, от укоризненного маминого взгляда. Растерянная мама осталась с коляской у магазина, не понимая, что теперь делать. Бегал он часов 12. Город был небольшой, поэтому искали его практически все жители района. В итоге он нашелся сам, когда устал наматывать километры, проголодался и побрел домой, не зная, что его ждет. Стыд как-то отступил. а машинка по-прежнему была в руке. Дома ему крепко досталось. Это была настоящая драма. а его глупом поступке теперь знали все. Папа строго отчитал его. Мамины эмоции достигли точки кипения. «Я чуть не умерла от горя, я потеряла тебя у магазина», хваталась она за голову. В этой истории мальчика сделали виноватым, глупым и плохим. Он убежал и напугал маму, а еще лишил денег всю семью. Мальчик вырос, и сегодня с деньгами у него все в порядке. Хватит на большую машинку, и не на одну. Но внутри нет того, кто может радоваться покупке. Желания исполняются, но ощущение счастья не возникает. Как будто он вырастил внутри себя фигуры взрослых, и теперь, стоит появиться какому-то желанию, в дело вступают контролирующие фигуры. А мужчина даже не успевает почувствовать, что чего-то хочет. Стыд и вина мгновенно накрывают его мощной волной. Такова власть глубинного убеждения, которое сложилась много лет назад и не отпускает до сих пор. Детские переживания оставили тяжелый грубый след. Если покупать себе то, что хочется, потом настигнет стыд. Если убежать и скрыться после совершенного поступка, последствия еще хуже. В тот августовский день Мальчик с классной машинкой в руках убежал от мамы счастливым. Ему удалось сберечь игрушку и почувствовать жизнь в ее полноте и свободе, ощутить радость от обладания тем, чего он так хотел. Но потом было так стыдно, и энергичная, восторженная часть его личности оказалась запертой. Дверь захлопнулась, на нее повесили тяжелый замок. У этой истории хороший конец. Мужчина с добрыми глазами вновь научился искренне желать и разрешил себе чувствовать. Детство закончилось, а значит, можно не отказываться от своих желаний, а проживать их. Теперь он взрослый и вполне способен подружить свою рациональную часть с другой, живой и активной, которая позволяет себе хотеть. Если вы застряли на месте, вы зубами цепляетесь за работу или отношения. Но что-то идет не так, должность достается другому, связь рвется. Уверена, что в вашей биографии есть страница с похожими историями. Или, например, вы долго и трепетно на что-то копите, а потом раз — прилетает из ниоткуда. Возникают обстоятельства, требующие экстренных расходов. Тех, кто помнит, как действуют законы физики, это не удивит. Там, где нет движения, возникает что? Застой. Правило применимо к любой сфере. Заметьте, застой — значит нет движения. Застой также говорит о том, что, скорее всего, вы конфликтуете с жизнью, то есть вам что-то категорически не нравится. Например, люди, их поведение, события, ситуации, последствия, новые рискованные возможности, чужие деньги, свои эмоции или желания. а в результате прекращается естественное движение, а с ним — рост и развитие. К слову, внешне все может быть очень прилично, но вы-то знаете, вы чувствуете, как вас засасывает болото. Вы как будто топчетесь на месте. Продолжаете общаться с кем-то, хотя понимаете, что давно пора заканчивать. Чисто механически ходите и ходите на нелюбимую работу, создаете продукт, который уже давно превратился из креативного оригинала в копию. Похоже, пора выбираться из этой трясины. Для этого надо поймать за хвост убеждение, которое блокирует ваше движение и держит в плену недостаточности. Мне все время не хватает удачи. Вечно я в проигрыше. Деньги утекают, как вода. Я просто неудачник по жизни. У других все так легко получается. Конечно, им хорошо, а вот у меня таких условий не было. Они москвичи из хороших семей, а я до 14 лет жил в доме без безудобств с туалетом на улице. Есть ли у вас какая-нибудь фраза, которую вы часто повторяете? Вспомните ее. Это и есть убеждение, владеющее вами. Если эта фраза похожа на примеры из приведенного списка, тогда вы фактически программируете себя на застой. И программа эта очень простая, линейная. Принятие текущей жизни. И если его нет. И вы боретесь, сопротивляетесь и не двигаетесь вперед И застреваете на месте. И привет застой. И жизнь обязательно постарается вам помочь. встряхнет вас, чтобы вы начали развиваться. Но прежде чем идти дальше, предлагаю поговорить о доверии. Откуда берется доверие? Доверие формируется еще в детстве. То, насколько благоприятна и бережна внешняя среда по отношению к ребенку, влияет на его восприятие окружающего мира в будущем. Если вы росли в атмосфере любви и принятия, хотя бы один значимый взрослый был полностью за вас, у вас есть опыт доверия, который зафиксировался в нейронных связях мозга и на телесном уровне. Вы воспринимаете мир скорее как безопасный и доброжелательный, чем как ужасный и опасный. Другая ситуация. По какой-то причине у вас в детстве на глубинном уровне возникло ощущение, что мир или мама не любит вас. Вам нужно было постоянно доказывать свое право на жизнь, улучшая себя неправильного и недостаточно хорошего. Теперь эта привычка заставляет вас заслуживать любовь, внимание близких, коллег, руководителей, чтобы подкрепить положительное мнение о себе. И вот что самое обидное — Когда вам искренне дают любовь, восхищение, признание или просто дарят подарки, вы не готовы все это принять. Недоверие сильнее вас. Скорее вы подумаете, что другие что-то замышляют. Вряд ли они расщедрились просто так. Или вы начнете еще больше стараться, чтобы соответствовать придуманным вами же ожиданиям, а напряжение уже и так зашкаливает. Или попробуйте проверить окружающих на прочность. Не изменится ли их отношение, если вы все уроните, сломаете, нарушите договоренности, пропустите срок сдачи и так далее. Так вы воссоздаете знакомую с детства реальность, все как дома, где вы были недостаточно хороши. Во враждебной среде организм ребенка выдает защитную реакцию и реагирует на уровне тела и базовых эмоций. Например, заставляет то и дело сжиматься от страха. Этот опыт запоминается, и в будущем при реальной или мнимой угрозе мозг каждый раз будет оценивать внешний мир как нестабильный и небезопасный. Соответственно, меняется и образ мышления. Вы делаете избирательные выводы, которые укрепляют это убеждение. Упражнение. Ощущение опоры. Чтобы выбраться из замкнутого круга, надо выстроить новые нейронные связи и выработать новые реакции. Хорошим подспорьем здесь будут дыхательные практики. Когда вы направляете внимание на вдох и выдох, мозг получает информацию все в порядке», «я в безопасности». Сосредоточенность на дыхании избавляет от мысленной суеты, усмиряет тревогу из-за прошлого и будущего, возвращает вас в настоящее, к себе, к контакту с телом. Даже пять минут такого осознанного дыхания принесут пользу. Добавьте к нему ощущение опоры. В любой момент перенесите внимание внутрь тела и отметьте, что земля не уходит из-под ног, а держит вас, как обычно. Ваши стопы уверенно и твердо стоят на ней, а если вы сидите, то ваши ягодицы опираются на поверхность, которая выдерживает вес тела. В этот момент снова понаблюдайте за дыханием. Тело дышит, что бы ни происходило вокруг. Как только один цикл дыхания заканчивается — начинается следующий сам по себе без напряжения чем чаще и регулярнее вы практикуетесь тем быстрее перестраиваются нервные пути мозг усваивает информацию о том что все действительно может быть хорошо и спокойно в таком состоянии вы воспринимаете реальность яснее без искажений и начинаете реагировать по новому мед перестает быть пространством в котором опасности подстерегают за каждым поворотом Вам удается отличить факты и реальную угрозу от автоматических реакций, основанных на опыте прошлого. Больше того, вы обретаете твердую почву не только под ногами физически, но и ментально, внутри себя. Появляется то самое чувство опоры. Еще один простой способ успокоить и сосредоточить ум — переключиться в режим приемника. Сначала прислушайтесь и обратите внимание на звуки вокруг. Гудки автомобилей, пение птиц, шум за окном, разговоры людей. В этот момент вы становитесь приемником, в котором звучание мира затухает и превращается в тишину. Наблюдайте, как мысли, если они возникают, растворяются в этом пространстве безмолвия. История. Школьный коучинг. Я любила математику и очень плохо писала сочинения. Была отличницей, но и тройки тоже получала. За два года до окончания школы нас опросили, кто хочет получить медаль. И каждому желающему учителя дали обратную связь, где есть проблемы, что надо улучшить и подтянуть. Так и выяснилось, что с моими сочинениями медаль мне не светит. В них совсем нет прилагательных. Надо сказать, что со школой в Челябинске мне очень повезло. Она до сих пор входит в двадцатку лучших по стране. В достижении цели «Медаль» меня очень поддержала классный руководитель, которая помогла понять, что уже хорошо, а что нужно исправить. По сути, она проделала со мной коучинговую работу. Моё преимущество было в том, что я умела формулировать мысль. «Вот она, опора». В математической терминологии, которую от меня и сейчас можно часто услышать в жизни, я использовала двоичный код, только существительные и глаголы. Вся информация быстро передана, детали ни к чему. Мы договорились, что так я напишу черновик сочинения, а потом добавлю язык второго порядка, прилагательные, эпитеты, речевые обороты, метафоры и прочее. Оказалось, что я могу написать сочинение на медаль, Благодаря этому опыту я создала внутреннюю опору на механизм «я отличница, я хорошо мыслю» и научилась брать из него силу. Во мне живет огромная благодарность к моим учителям. Всю точность и мудрость их подхода я оценила, когда стала разбираться в этом профессионально. Кстати, педагоги подобрали ключик ко многим выпускникам. Каждый четвертый ученик нашего класса получил золото или серебро. Упражнения. Выращивание доверия. Запишите свои тревоги, волнения, страхи, созданные ими проблемы и поводы для переживаний. Положите листы с записями в конверт. Попросите свои внутренние части, с которыми вы пока не знакомы, поучаствовать в этих задачах и выдать вам ресурсы. Обязательно поблагодарите их за будущие прекрасные решения, даже если сейчас ваш ум не знает, как действовать дальше. Скажите этим частям спасибо за готовность менять жизнь. Дары медитации. Оглядываясь назад, я понимаю, что все мои учителя приходили в мою жизнь вовремя и в правильной последовательности. Например, Марина Боруса, необыкновенная женщина, автор стройной системы медитативных практик. Она дала мне способность держать концентрацию на контакте со своей внутренней опорой, с телом и дыханием. Марина бывала на ретритах у Оша, очень много времени провела с Экхартом Толи и называет его своим самым главным наставником. Я рекомендую его книгу «Сила настоящего» для расширения мировоззрения. Она позволяет переосмыслить многое, в том числе и контакт с миром и собственной жизнью. Еще один мой учитель — Клаудио Наранха. Мне посчастливилось встретиться с ним и несколько раз медитировать в его присутствии. Это невероятный опыт. Как будто для тебя держит коридор, через который ты можешь перемещаться в более высокое состояние. Ты можешь идти вслед за мастером, получая внутренние переживания и незабываемые ощущения. В медитации мы начинаем замечать свое дыхание и учимся удерживать на нем все свое внимание. Это развивает концентрацию. В любой момент времени, что бы ни происходило. Важно поддерживать постоянную связь с дыханием и внутренней опорой. Все медитативные практики направлены на развитие концентрации и доведение ее до максимального уровня. Регулярные занятия позволяют достичь этого состояния быстрее. И когда в вашей жизни что-то пойдет не так, например, вы неожиданно столкнётесь с психологической атакой или давлением внешней среды, вы не будете реагировать импульсивно. Опыт медитации позволит вам остаться в спокойном состоянии игры в шахматы, не вовлекаясь эмоционально. Благодаря этому вы сможете отреагировать оптимальным для себя образом и найдете лучшее решение. Медитация замедляет старение мозга. Исследования подтверждают, у людей старше 50 лет, которые медитировали регулярно, мозг был моложе, чем у сверстников на 7,5 лет, Учёные из Университета Висконсина выяснили, что последователи медитативных практик более толерантны и позитивны, чем те, кто не медитирует. Исследователи из США, Франции и Испании, работающие в Центре изучения здорового разума, показали, что практика осознанности вызывает изменения на молекулярном и генном уровне. Фред Кофман, вице-президент Google по вопросам лидерства и культуры, Разработал отдельный блог в программе Академии сознательного бизнеса для работы с внутренним состоянием и эмоциональной осознанностью лидерства. Сам Фред обрел в медитации невероятно глубокий источник. Он говорил, «Медитация помогает мне сохранять рассудок в самые сложные времена. Порой она, напротив, сводила меня с ума, бросая вызов моим самым заветным убеждениям относительно себя и жизни в целом». Кристиана Нортрап, специалист по женскому здоровью и автор бестселлеров, уверена в том, что наше душевное состояние напрямую влияет на способность чувствовать себя бодрыми. Ее утренний ритуал — это встать напротив зеркала, посмотреть себя прямо в глаза и сказать «Я люблю тебя», а затем понаблюдать за своими мыслями и чувствами. И эта практика прекрасно работает — Простая фраза формирует новые нейронные связи, и наша реальность обновляется. Ежедневные медитации в течение рабочего дня практикуют крупные западные компании, в офисах которых для этого есть специальные комнаты. Более тысячи сотрудников Google участвуют в корпоративной программе исследования внутри себя». Это семинедельный курс, разработанный экспертом по развитию Четмингтаном. В Apple каждый сотрудник может посвятить медитации до 30 минут рабочего времени. Для этого в здании оборудовано специальное помещение с подушками на полу. В Google Googleplex приезжают с лекциями дзен-буддистские монахи. Например, в 2011 году Тит Натхан, настоятель медитативного центра деревни Слив в Дардани, Франция. Дважды в месяц проводятся внимательные ланчи. Сотрудники едят в полной тишине, которую нарушает лишь звон молитвенных колокольчиков. Медитация позволяет вам услышать свой истинный внутренний голос, стойкий и глубокий. Регулярная практика поможет вам легче его распознавать, а значит становиться спокойнее и увереннее в себе. «Я в порядке и мир в порядке». Распознав вредные убеждения — вы получаете свободу выбора, следовать ли им дальше или замахнуться на что-то совершенно новое. Ведь сегодня вы можете принять другие решения и выйти из детского транса. Базовая настройка «Я в порядке» позволяет вам справиться с чем угодно. Это как заливка нового фундамента, крепкого и ровного, заливка нового представления мысли о себе. Она проникает вглубь, и создаёт опору для всех ваших действий. И вам, вашему разуму, это по силам. Вопросы для самопроверки. Прежде чем перенастраивать систему убеждений, задайте себе несколько контрольных вопросов. Не торопитесь дать хороший, социально желательный ответ. Вам не нужно ни перед кем отчитываться. Пожалуйста, будьте искренни. Что можно изменить прямо сейчас, если в вашей жизни очень мало радости? Какой маленький шаг вы точно можете сделать? Вы живете в настоящем или только фантазируете о прекрасном и далеком будущем? Что входит в ваш список недо? Чего вам не хватает для счастья в настоящем? Чем обычный час вашего дня будет отличаться от последнего часа жизни? Какая у вас тогда будет цель? Захочется ли вновь откладывать ее на потом? Чувствуете ли вы готовность относиться к своей жизни как к драгоценности уже сейчас? Как переформулировать установки? В стрессе психика работает на автопилоте неосознанно, и вы легко можете стать заложником разбитой чашки, продолжая думать о невозвратном. Когда вы недовольны собой, другими людьми, обстоятельствами и концентрируетесь на негативных мыслях, в мозг поступает соответствующий сигнал, и вы проживаете сценарий, в котором вам плохо и трудно. Меняя негативные убеждения на новые, созидательные, вы творите свою лучшую жизнь. Привычку осознанно фокусировать свое внимание на лучшем нужно тренировать. Практикуясь регулярно, вы научитесь испытывать естественный восторг от каждого нового дня. А это и есть то самое состояние, в котором разворачиваются прекрасные события вашей жизни, ведь вы и есть источник происходящего с вами. Запишите все, что придет в голову про себя, работу, отношения, успех, деньги, карьеру, изменения, ограничения, творчество, тело. Если захотите, добавьте другие сферы. Напоминаю, главное — писать, а не просто думать об этом. Теперь выберите один аспект и начните работать с ним. Вспомните, какие чувства вы испытывали, пока писали. Прослушайте список. Возможно, вы узнаете себя в каких-то фразах. Мне никогда не хватает денег. Я неудачник. Если больше у меня, меньше у других. Чтобы выжить, надо бороться. Мужчины не плачут. На всех не хватит. Меня никто не любит и не понимает. Мне не везет. Уже поздно, чтобы меняться. Жизнь — это бег в колесе. И если бы я только могла изменить то время вот тогда, я не заслуживаю счастья». Проанализируйте свои убеждения и отношения к ним. Откуда они пришли? Кто их автор? Вы узнаете тех, кто привил вам эти установки? И почему вы в них верите? Ваша задача — найти новые убеждения, основанные на благополучии и доверии. Теперь вы сами создаете свою действительность. Например, формулировки могут быть такими. Жизнь прекрасна и полна радости. Я в порядке и мир в порядке. Денег хватит на всех. Мир изобилен. Всего достаточно. Я разрешаю себе желать. Я могу позволить себе то, что хочу. Важно. Новое убеждение должно быть утвердительным. Сравните две фразы. «Я не зацикливаюсь на ошибках» и «Я ценю свой опыт и беру все, что мне нужно для развития». В первом случае, описывая происходящее, вы используете отрицание, а во втором — нет. От первого варианта стоит отказаться, а вот второй полностью вам подходит. Переключив внимание на созидательный внутренний мир, Вы делаете первые шаги к жизни, в которой есть место радости и успеху. Регулярная медитация — самый простой путь к тому, чтобы научиться делать это осознанно и создавать не что попало, а лучшие варианты событий. Если вы будете медитировать каждый день всего по 10-15 минут, вы скоро заметите разницу и ощутите эффект практики. Опорные идеи. Система убеждений управляет каждой секундой вашей жизни. То, что вы имеете на данный момент, есть результат ваших действий и выводов в прошлом. От изобилия вас отделяет всего одна мысль. Она должна стать вашей внутренней реальностью, и тогда внешний мир перестроится под нее. Чтобы поймать убеждения, мешающие вам жить, вспомните фразы, которые вы часто повторяете про себя. или установки, которые рьяно защищаете в споре. Прежде чем приступать к перенастройке, успокойте ум, чтобы войти в состояние «я в безопасности». Хорошим подспорьем будут дыхательные практики, медитация и переход в режим приемника. Меняя негативные убеждения на новые, созидательные, вы творите свою лучшую жизнь. Практикуясь регулярно, вы научитесь испытывать естественный восторг от каждого дня.